Глава 18. По дороге отвлекают. Швецов. Смотрю на экран телефона и понимаю, что встречу с ним проебал. Прошлым вечером. Не до того было. Важнее с Диким все обсудить. Но, надо признать, тут мой косяк. Нельзя дела настолько на самотек пускать. Договаривались же. Да, принимаю вызов. Здравствуй, Рамиль. Здравствуй. Вчера у меня приехать не вышло. Вдруг выдает Швецов. Возникли некоторые вопросы. Молчу. Про себя отмечаю, что нихуёвый расклад выстраивается. Значит, Швецов сам навстречу не явился. С одной стороны – хорошо, а с другой – херово. Никаких предупреждений он не отправлял. Так не делают. Если только продавить не хотят. Охренительная картина. Один взрыв на моем заводе, и этот утырок уже прикидывает, как бы на этом выгодно сыграть. Прижать пытается, пользуясь той сделкой, что у нас намечается. Он явно попутал, с кем дела ведет. Ничего, объясню. Секретарь с графиками напутал, прибавляет Швецов, не выдержав затянувшейся паузы. А ты, видимо, занят был, раз так. Выебываться начинает. Открыто. Моего звонка ждал, когда сам навстречу не явился. Ну, пиздец. А вообще, стоит его пробить. Серьезно. А то сильно много урод на себя берет. Может, знает чего. Или работает против нас. Иначе тяжело понять, откуда у него настолько дохуя смелости. На тупость это не списать. Швецов скользкий, но он не дебил. Не стал бы так поступать, если бы не считал, что прокатит. И если так посудить, далеко уйти можно. Я не так давно с Воронцовым работаю. Последним к нему присоединился. Взрыв на заводе мог бы мою репутацию подорвать. Если бы последствия от пожара стало больше. Если бы сразу тот участок не отрезали от других. Если бы мои люди хоть немного бы проебались. Блять, не просто так этот Швецов охуевать начал. Сразу после взрыва. Тот его звонок. Гнилой пиздеж. А теперь еще и сорванная встреча. Надо бы проверить все те случаи, которые Дикий выявил. Нам они показались точечными ударами. Но суть может заключаться в другом. Когда отдельно оцениваешь, никакой связи нет. А если в целом изучить, то выхватим систему. Тебе эта сделка нужна? Обрываю Швецова. Конечно. Не похоже. Рамиль, стой, у тебя что, другие предложения есть? Предложений хватает. Мы же договаривались. Но так ты сам навстречу не приехал. Сучара, Я бы с ним иначе пообщался. Но приходится держать маску. На этом уровне срываться нельзя. Тут другой язык. Нужно соответствовать статусу. Досадное стечение обстоятельств. Откашливается. Ты же не думаешь, будто я сам стал бы срывать такую выгодную сделку? Завтра подписываем контракт. Говорю. Завтра? Точно охреневает. Не вижу резона затягивать. Отрезаю. Хм, согласен. Выдавливает. Вот завтра его и проверим. Лично ему липовую информацию солью, а после поглядим, куда это все выльется. Завершаю разговор. Подъезжаю к аэропорту. На часы смотрю. Арина скоро должна приземлиться. Выхожу из тачки. Направляюсь в зал прибытий Встречать. Рейс без опозданий. Все четко. Встаю так, чтобы Арину видеть, когда выйдет. Мои люди уже здесь. По залу расходятся. И снаружи тоже остаются. Лучше держать ситуацию под контролем. Без сюрпризов, чтобы. Хотя, знаю, не только я один тут Арину встречаю. Сразу выхватываю ее тонкую фигуру взглядом. Нарядно я смотрю в ярком платье. И глаза подвела, и губы накрасила. Волосы собрала так, что вся шея напоказ. И вся она... Ну, сучка. Опять от меня удрать собиралась. Уверена, и я пока в Италии остался. Резко собралась и сорвалась на родину. Опускаю взгляд. Рядом толкает мелкая. Арина ведет ее за руку. А потом, будто чувствует мой взгляд, поворачивает голову, застывает. Усмехаюсь. Она мелкую на руки подхватывает, крепче к себе прижимает, а мелкая к ней руки тянет, за шею хватается. Лопочет что-то, оживленно так. Арина бледнеет, а после переводит взгляд чуть в сторону, будто смотрит на кого-то поодаль, за моей спиной. Поворачиваюсь, так и думал. Наш папа здесь и мама. Самое время поприветствовать семью.